Часть вторая: Лето, глава 1: Сияние тысячи огней, говор и бормотание несчетных голосов, смех, шаркание ног по плитам тротуаров, свист и грохот стремительных поездов, увозящих игроков назад в Ницу, в ментону, отчаянное пиликание четверки смуглокожих бледных скрипачей у входа в кафе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 Но Марк Леннон, сидевший за мраморным столиком, был слишком во власти обуревавших его чувства и восторгов, чтобы замечать этот блеск и сутолоку, и даже эту красоту. Он сидел так неподвижно, что соседи по столику с той естественной неприязнью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 будто все счастье мира лежало перед ним, и стоило лишь протянуть руки, чтобы заключить ее в свои объятия. После этого что-то туманное и неспокойное, все как в дымке, пока в конце путешествия он не вступил на перрон Балье, чувствуя, как отчаянно колотится у него сердце. Но почему? Неужели он ждал, что она приедет из Монте-Карло его встречать?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 И вот эти люди, которые пьют и болтают здесь, до да чего они странны, до да чего ему чужды? Или это он чужд и странен им? И встав из-за столика, он мимо смуглокожих кожих бледных скрипачей вышел на площадь.